Страдание преподобного отца нашего Марка, епископа Арифусийского. О страдании преподобного Марка, епископа Арифусийского, святой Григорий Низкий в своем первом слове на богомерзкого отступника Юлиана пишет так. «Кто не знает, что случилось с чудным Марком Арифусийским, и повествованием, посвященным его памяти, кто его не вспомнит». Он в царствование Константина Великого, пользуясь дарованными тогда христианам правами, разрушил одно языческое капище и многих людей из языческого заблуждения наставил на правый путь спасения как назидательной беседою, так и примером непорочной жизни. Арифусяне язычники издревле ненавидели его. Когда же пала христианская власть и начало возрастать и разгораться языческое нечестие, он не избежал в то трудное время рук мучителей. Так народная толпа, если и сдерживает до времени свой гнев и пожелания, подобно тому, как огонь таится в печи или река удерживается плотиной, но в известное время она всё-таки обнаружит свою неукротимую ярость. Это ей свойственно так же, как огню разгораться и реке стремительно прорывать плотину. Святой Марк, видя, что народ восстал против него и замышляет что-то недоброе, решился тотчас бежать не столько из-за страха, сколько из послушания заповеди Господней, которую повелевается перебегать из города в город, уступая место гонителям. А христианам, хотя бы мужественным и твердым в терпении, Должно не только заботиться о своем спасении, но жалеть также и гонителей, чтобы они не увеличивали себе погибель враждебной злобой, которую они исполнены. Но когда добродетельный Марк увидел, что из-за него злые мучители многих забирают, предают мучениям и разным пыткам, а другие, видя это, болеют душою, он не стерпел, чтобы из-за его бегства и самосохранения страдали другие. приняв доброе и мудрое намерение, он возвратился из бегства, добровольно предался народу и ополчился на брань против ярости мучителей. Какого только не было там зверства, каких только мук не изобреталось. Когда каждый из мучителей старался к множеству различных мучений прибавить свой, особо придуманный род мучения, то ничем они так не раздражались. как мужественным терпением святого. Они особенно были озлоблены, считая его возвращение не столько проявлением мужества в муках, сколько презрением и бесчестием по отношению к ним. Святителя старца, принявшего добровольный подвиг мученичества, вели через город, где он пользовался особым уважением от всех, кроме гонителей и мучителей, за свои почтенные годы. а главное за свою добродетельную жизнь. Его сопровождали многие без различие возраста и чина. Все одинаково подвергали оскробления. Тут были мужчины и женщины, молодые и старые. Были также городские власти и люди именитые. У всех было одно стремление как бы привзойти друг друга яростью и зверством. Все без исключения почитали за что-то великое предать как можно большим мучениям и победить непоколебимого старца-подвижника, противостоящего всему городу. Святого влекши по дорогам, посадили в болото. При этом он, кроме мучений, терпел бесчестные поругания. Его по очереди дети и терзали за волосы и прочие части тела. Потом он был повешен на позорном месте. Причём колибавшееся тело доблестного страдальца резали ножами и прокалывали острой тростью. И при этом достойным слёз зрелища громко смеялись и играли. Какими-то особыми орудиями его голени сжимали до костей, очень тонкими и чрезвычайно крепкими льняными нитками обрезавали ему уши. Потом, намазав его мёдом и жиром, посадили его в корзину и подняли в полдень во время страшной солнечной жары на высоту, где его жалили пчёлы и осы. И чем более солнечного жара таял жир и мёд на блаженном теле святого, тем более страдал он от укусов ос и пчёл. Святой Марк, будучи стар годами, показал себя в своём страдальческом подвиге полным сил. Он не изменял светлости лица своего, а испытывал от тех мучений даже некоторое наслаждение и порицал мучителей. О нём повествуется ещё следующее. Достойная памяти. Видя себя поднятым на высоту, а мучителей стоящих внизу под ним, святой Марк в это время чувствовал себя так далеко от мучителей, что не замечал боли, как будто другой кто, а не он, терпел страдания. который при этом считал для себя славу, а не бесчестие. Такое зрелище не привело либо в умиление того, в ком была бы хотя капля милосердия и человеколюбия. Но это было невозможно вследствие угрозы мучениями и гнева царя, вменявшего городам и гемонам мучения по отношению к христианам в обязанность. Впрочем, многие, не зная скрытой в царе злобы и его коварства, думали о нём иначе. Всем учения святой Марк претерпел за то, что разрушил языческое капище, за которое он не отдал мучителям ни одной златницы. Ясно, что он страдал ради своего благочестия. Когда арифусяне требовали, чтобы он или сполна заплатил за разорённое капище, назначенную ими довольно значительную цену, или опять построил бы его вновь, Святой Марк противился более из благочестия, нежели потому, что не имел возможности удовлетворить язычников. Преодолевая их своим терпением и мало-помалу убавляя назначенную имя цену, он довёл их до того, что они требовали с него немного денег, которые легко можно было бы уплатить. И так с обеих сторон шло прение. Мучители старались принудить святого, а он оставался непреклонен. То есть они хотели, чтобы святой всё-таки заплатил сколько-нибудь деньгами, а он не хотел им дать ни одного пенни. Хотя было много таких людей, из которых одни по милосердию своему, а другие тронутые его твёрдым и непобедимым терпением, готовы были внести за него большие деньги. Отсюда ясно, что он принял мученический подвиг не из серебролюбия, но за благоверие. Святой Марк был из числа скрывших царя Юлиана ещё юного отрока, когда истреблялся безраственный и нечестивый род этого императора. И думают, что справедливо за этот свой поступок святой Марк претерпел такие жестокие страдания. Он был достоин даже больших мучений, потому что правда по неведению избавила от смерти столь великое зло для всей вселенной. Повествуется также, что Епарк Арифусийский Хотя был нечестивый и язычник, однако не мог вынести зрелище различных страданий святого Марка и смело сказал царю. Царь, не стыдно ли нам пред всеми христианами, что не могли мы победить даже одного старца? Хотя и победа-то над ним не была бы славна и честна, а уж самим нам отойти от него побежденными — это прямо великий срам. Так мужество христиан постыжало тщеславных епархов и царей. А мучение Арифусян было таково, что мала бы была лютость Эхета и Фолорида, если бы сравнить ее с их лютостью. Они своею злобою превосходили даже самого изобретателя злобы и их наустителя дьявола. Вот повествование святого Григория Низского о святом Марке. Феодорид же повествует, что Арифусяне, видя несокрушимую крепость дивного старца, святого Марка, сделались кроткими, удивляясь его великому терпению. Они выпустили его на свободу. Потом, послушав его поучения, обратились к святой вере и все сделали христианами. А святом же Кирилле Диаконе тот же Феодорит повествует так: Кто может без слёз воспоминать злобу содеявшую финики язычниками? Ибо в городе Илиополе сопредельном Ливану Те богомерские идолопоклонники, вспомнив о диаконе Кирилле, который в царствование Константина, разжёгшись ревностью, уничтожил многие почитаемые в городе идолы, его не только убили, но рассекши чрево, начали в ярости зубами кусать его внутренности. Но это не утаилось от всеведущего Бога, и они приняли за свою злобу достойное наказание. Те, которые дерзнули делать то, что выше сказано, Прежде всего лишились своих зубов. Все до одного они выпали. Потом они потеряли языки свои. Они загнились, сгнили и выпали изо рта. Наконец они ослепли. Такими наказаниями воочию подтверждалась сила истинного благочестия. В асколоне и Газе, городах палестинских, сначала у мужей, облечённых в священный сан, потом у жён и дев, посвящённых Богу, мучители растёхшие чрева Насыпали в них ячменя и бросили на серединие свиньям. Так безчеловечно издевались мучители. Зато святым мученикам уготовались победные венцы в Царствии Христовом, а мучителям вечная вади мука, которая ожидает их как праведное возмездие от истинного Бога нашего Иисуса Христа. Ему же слава во веки. Аминь.